Вощик мистер Баркис должен был заехать за мной в 9:00 утра. Я встал в 8:00. Голова у меня слегка кружилась, потому что я не выспался, и я был готов к отъезду раньше назначенного срока. Он встретил меня так, словно и 5 минут не прошло с тех пор, как мы расстались. Я только заглянул в гостиницу разменять шестипенсевик или что-нибудь в этом роде. Как только я очутился со своим сундучком в повоздке, егощик занял своё место, ленивая лошадка тронулась в путь привычным своим шагом. "Вас прекрасный вид, мистер Баркис", сказал я, полагая, что ему приятно будет это услышать. Мистер Баркис потёр щеку об шlagом рукава и посмотрел на обшлаг, словно ожидал увидеть на нём следы румянца, но ничего не сказал в ответ на мой комплимент. Я исполнил ваше поручение, мистер Баркис, я написал Пегати, сказал я. А, -а, -а это звал с мистер Баркис. У мистера Баркиса был хмурый вид, и ответил он сухо: "Что-нибудь я не так сделал, мистер Баркис?" нерешительно спросил я. "Нет ничего", сказал мистер Баркис. "Поручение исполнено". Рученька может и исполнена, да толк никакого нет, отозвался мистер Баркис. Не понимая, о чём он говорит, я стал допытываться. Никакого толку нет, мистер Баркис. И чего из-за этого не вышло? пояснил он искоса, посмотрев на меня. Никакого ответа. Так значит, нужен был ответ, мистер Баркис. Спросил я, широко раскрыв глаза. Дело представилось мне в новом освещении. "Если человек говорит, что он непрочен", начал мистер Баркис, ещё раз поглядев на меня. "Значит, это всё равно что сказать, человек ждёт ответа". "И что же, мистер Баркис?" "А человек и упорно ждёт ответа". произнёс мистер Баркис, опять уставившись науши своей лошади. Вы ей об этом сказали, мистер Баркис? Нет, подумав, проворчал мистер Баркис. Не с чем мне было заезжать туда и говорить. Сам-то я никогда и полдесятка слов ей не сказал. И уж я не собираюсь с ней говорить. Вы бы хотели, чтобы Я это сделал, мистер Баркис, либавший спросил я. Можете сказать ей, коли хотите, промолвил мистер Баркис, снова медленно переводя на меня взгляд. Можете сказать, что Баркис ждёт ответа. Как вы говорите, её зовут? Как её зовут? Да, кивнул головой мистер Баркис. Пэги Это фамилию у неё такая или имя, спросил мистер Баркис. "О, нет, не имя. Её имя Клара". "Вот она как", сказал мистер Баркис. Казалось, это обстоятельство дало ему обильную пищу для размышлений, и некоторое время он сидел в раздумье и насвистывал себе под нос. "Вот вот", произнёс он наконец. "Вы скажете, Благоти, Барки ждёт ответа. Она может сказать, какого ответа? А вы скажете ответа на то, что я вам передал? А что вы передали, скажет она? Барки с ней прочь, скажет силуй. После такого хитроумного предложения мистер Барки столкнул меня локтем в бок, причинив весьма ощутимую боль. Затем он по своему мгновению сутулился перед крупом лошади и больше не возвращался к затронутой теме. Но через полчаса достал из кармана кусок мела и написал с внутренней стороны навеса над повозкой: "Клар а пегати", очевидно, чтобы не запоминать. Ах, какое это было странное чувство! возвращаться в родной дом уже переставший быть родным убеждаюсь, что каждый попадающий со мне на глаза предмет напоминает о счастливом старом доме, как о сне, который больше никогда не может мне присниться дни, когда моя мать, я и пэгати жили друг для друга, и между нами никто не стоял, дни эти я вспоминал с такой тоской, пока ехал что не был уверен рад ли я своему возвращению и не лучше ли мне было остаться в далеке от дома и забыть о нем в обществе стирфортов но я уже вернулся и скоро я подъехал к нашему саду где в холодном зимнем воздухе ломали себе бесчисленные руки оголённые старые вязы а по ветру несли спрутски старых грачиных гнёзд Вощник поставил мой сундучок у калитки и уехал. Я пошёл по дорожке к дому, посматривая на окна и на каждом шагу опасаясь увидеть в одном из них мрачную физиономию мистера Мерцтона или мисс Мерцтон, но никто не появлялся. Подойдя к дому, и зная, что на наступлении сумерек можно открыть дверь самому без стука, я вошёл, тихими, робкими шагами. Бох ресть! Какие далёкие младенческие воспоминания могли пробудиться у меня при звуках голоса моей матери, доносившихся из старой гостиной, когда я вошёл в холл. Мать тихонько напевала. Должно быть, давно-давно, когда я ещё был младенцем, я лежал у неё на руках и слушал, как она мне поёт. Но песня показался мне новым И в то же время таким знакомым, что сердце моё переполнилось до краёв, как будто старый друг вернулся после долгого отсутствия. Одиноко и задумчиво звучала эта песенка, и я решил, что мать одна. Я тихо вошёл в комнату. Она сидела у камина, кормила грудью младенца и придерживала у себя на шее его крошечную ручонку. Его глаза были опущены и устремлены на личико ребенка. Я напела ему. Но больше никого с ней не было. Отчасти моя догадка оказалась правильной. Я заговорил с ней. Она втрепенуласы и вскрикнула, но увидев, что это я, она назвала меня своим дорогим, деви, своим родным мальчиком, пошла мне навстречу, опустилась на колени, подцелывала меня. Положила мою голову себе на грудь, рядом с маленьким существом, приютившимся там, и поднесла его ручонки к моим губам. Почему я не умер тогда? Как хотел бы я умереть в ту минуту, когда моё сердце было переполнено. Больше, чем когда-либо я достоин был в эту минуту быть взятым на небеса. Это твой брат сказала мать, лаская меня: "Деви, милый мой мальчик, пою бедное дитя". Снова и снова она целывала меня и обнимала. Она всё ещё меня ласкала, когда убежала Пэгати, бросилась перед нами на колени и минут на 10 как будто сошла с ума. Выяснилось, что меня не ждали так рано. Вощик приехал гораздо раньше, чем обычно. выяснилось также что мистер и мисс мертс там ушли в гости к соседям и вернутся только к ночи на это я и надеяться не смел мне даже в голову не приходило что мы трое сможем посидеть ещё разок вместе без помех и теперь я почувствовал себя так словно вернулись былые дни мы обедали вместе у камина Пегати хотела прислуживать нам, но моя мать не позволила и заставила её побегать с нами. Мне подали мою собственную старую тарелку с изображённым на ней коричневым военным кораблём, плывущим на всех парусах, тарелку, которую Пегати всё время где-то хранила, пока меня не было, и как утверждала она, не разбила бы её из-за 100 фунтов. Мне подали мою собственную старую кружку, украшенную надписью Дэвид и мою собственную маленькую вилку и ножик, который ничего не резал. Пока мы сидели за столом, я решил, что настал удобный момент сообщить Пегати о мистере Баркисе. Но не успел я договорить, как Пегати начала смеяться и закрыла лицо передником. Чтом дело пэгати, спросила моя мать. Но пэгати захохотала ещё громче, а когда мать попыталась стёрнуть передник, она плотно закуталась в него, и голова её очтилась, как будто в мешке. Что вы делаете, глупые вы создания, смеялась осведомлена моя мать. Ох, пропади он пропадом, воскликнула пэгати. Он хочет на мне жениться. "Для вас это была бы очень хорошая партия", сказала мать. "Ох, шине знаю от злоспэгати. Не просите меня, я бы за него не пошла, будь он весь из золота, да и ни за кого бы не пошла". "Так почему же вы этого ему не скажете?" смешная его женщина спросила мать. "Да как же ему сказать?" возразила Пегати, выглядывая из-под передника. Он со мной и словечком об этом не обмолвился. У Шонта знает, посмеем только заикнуться, я бы влепил ему пощёчину. У самой пёгати щёки были такие красные, каких я никогда ещё не видывал, ни у неё, ни у кого бы то ни было другого. Но она снова прикрыла их на несколько мгновений. Потому что снова разразилась неудержимым смехом, а после двух-трёх таких приступов опять принялась за обед. Я заметил, что моя мать стала более серьёзной и задумчивой, хотя она и улыбнулась, когда Пегати посмотрела на неё. Я сразу увидел, что она изменилась. Она по-прежнему была очень хорошенькой, но казался забоченной и слишком слабой. А рука у неё была такая тонкая и белая, почти прозрачная. Но сейчас я имею в виду другую перемену. Изменилась её манера держать себя. В ней чувствовалось какое-то беспокойство, какая-то тревога. Наконец она протянула руку и ласково коснувшись руки своей старой служанки, сказала: "Паготи, милая, вы не собираетесь замуж?" Это я-то сюда, дрогнув, отвечала Пегати. Нет, господь с вами. Ещё не собирайтесь сейчас, мягко спросила моя мать. Никогда! воскликнула Пегати. Моя мать взяла её за руку и сказала: Не покидайте меня, Пегати. Останьтесь со мной. Теперь, может быть, уже недолго ждать. Чтоб я без вас делала? Это я-то вас покину, моё сокровище, вскрикнула Пегати. Да ни за какие блага в мире и как ты пришла такая мысль в вашу глупенькую головку? Дело в том, что Пегати, издевно привыкла говорить иной раз с моей матерью как с ребёнком. Моя мать только поблагодарила её в ответ, а Пегати по своему обыкновению продолжала не переводя духа. Это я-то вас покину, как бы не так, Пегати от вас уйдёт. Хотел б я изловить её на этом деле. Нет, нет, нет, воскликнула Пегати, качая головой и складывая руки. Уж она-то не уйдёт, дорогая моя. Правда, есть такие кошки, которые были бы очень довольны, если бы она ушла, но этого удовольствия они не получат. Пусть себе шипят. Я стану с вами, пока не превращусь в сердитую сварливую старуху. А когда я буду глухой и хромой, и слепой и шамкать начну, потому что все зубы растеряю и вовсе уж ни на что не буду годна, даже на то, чтоб придираться ко мне, тогда я пойду к моему Деви и попрошу его принять меня. А я пэгати буду рад тебе и приму тебя как королеву, заявил я. Да благословит Бог ваше доброе сердечко, воскликнула Пегати. Я знаю, что вы меня примете. И она поцеловала меня зараннее благодаря за радушный приём. Потом она снова закрыла голову передником и ещё раз посмеялась над мистром Баркисом. Потом она вынула младенца из колыбельки и стала няньчиться с ним. Потом брала со стола Потом пришла уже в другом чипце и со своей рабочей шкатулкой, сантиметром и огарком восковой свечи, точь в точь, как в былые времена. Мы расположились у камина и чудесно беседовали. Я рассказал им о том, какой жестокий учитель мистер Крикл. Они очень жалели меня.